Я разделся, разобрал постель, снова лег и стал перечитывать имена в тетради: Фридландер Бей, Рэда Абу Адиль, Умар Абдул Кави, Пол Яварский, Умсаат, лейтенант Хаяр. Плохие ребята. Затем я составил список хороших ребят. Я и вспомнил по словицу времен своего алжирского детства: лучше дать деру за зря. Чем за зря не дать деру? Спешное отбытие в Шанхай или Венецию было бы в данной ситуации самым разумным выходом. Кажется, я уснул, размышляя, не стоит ли заблаговременно набить чемоданы деньгами и одеждой и не бежать ли в те края, где ноги благоухают жимолостью. А потом я увидел странный сон про клуб Чили. Мне снилось, что теперь клубом заправляет лейтенант Хайар. А я пришёл к нему в поисках Ясмин или Файзы, словом какой-то своей юношеской любви, за тем я спорил со своей матерью по поводу того, приносил ли я домой бутылку шербета или нет. А потом я оказался в школе совершенно голым и к тому же совершенно неподготовленным к очень важному экзамену. Я проснулся от того, что кто-то трёл меня за плечи с криком: "Проснитесь, я осиди!" В чём дело к музу? Не понял я с просуне. То случилось, в доме пожар, сказал он, и стал тянуть меня за руку, так они вытащили из постели. Но я не вижу огня. Зато я почувствовал запах дыма. Подвал в огне. У нас мало времени, надо выбираться из дома. Я уже совершенно проснулся. Сквозь зарешёченные окна в ярком лунном свете был виден густой столб дыма. Со мной всё в порядке, к музу, сказал я. Я разбужу Фредландер Бэя. Весь дом горит или только наше крыло? Не знаю я, Сини. Тогда беги в восточное крыло и разбуди мою мать. Проверь, благополучно ли она выбралась. Надо бы ещё предупредить Усаат. Да, верно. И он выбежал из комнаты. Перед тем, как выйти в коридор, я вообще придобрался до телефона на столе и набрал номер городской аварийной службы. Линия оказалась занята. Я чертыхнулся и набрал номер ещё раз. Снова занято. Я звонил и звонил. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мне ответил женский голос. Пожар! закричал я в трубку. К этому времени я уже пребывал в полном отчаянии. Горит поместье Фредландера Бэ, то, что неподалёку от христианского квартала. Спасибо, сэр, отозвалась женщина. Пожарная бригада выезжает. Стало не хватать воздуха. Кислый смрад обжигал ноздри и горло. Я пригнулся, чтобы перевести дыхание. Языку в пламени я пока не видел, так что реальной опасности не ощущал. Я оказался неправ. Когда я надевал джинсы, меня уже обжигало горячее зала носившееся в воздухе. В тот момент я ещё не почувствовал, что получил ожоги второй степени в области головы, шеи и плеч, которые не были защищены. Волосы на голове сгорели, но борода уберегла лицо от ожогов. С тех пор я поклялся никогда не бриться. В коридоре я увидел языки пламени, жар был нестерпимый. Я ринулся, обхватив руками голову, пряча лицо и глаза. Я поджарил себе пятки, не пробежав и десяти футов. Я забаранял в папочке на дверь, рискуя погибнуть на пороге его комнаты, что было поступком смелым, но глупым. Спасать старика, наверняка уже мертвого. В голову пришла шальная мысль. Вспомнилось, как Предландер бы спрашивал меня, готов ли я вновь наполнить лёгкие огнём. Ответа не было, и я закалать не ещё сильнее. Огонь лизал мне руки и спину, и я начал задыхаться. Я отступил назад и правой ногой, что и силы, ударил в дверь. Ничего не произошло. Она была заперта изнутри, и щеколда, вероятно, расплавилась. Я повторил удар. И дерево затрещало. Стукнул ещё раз. Дверь упала, ударившись о противоположную стену в папочкиной прихожей. "О, шейх!" закричал я. Здесь дым был ещё плотнее. В воздухе стоял острый запах горелого пластика. Я понял, что папочку надо выводить как можно быстрее, пока мы не задохнулись в ядовитом дыму. Однако было у меня опасение, что я не застану Фредландера Бэ в живых. Его спальня Находилась левее в глубине, и дверь ее тоже была на замке. Я и ее легнул, ощутив резь в лодыжке и голени. Придется залечивать свои раны потом, если останусь жив. Папочка не спал, раскинувшись навзничь в своей постели и вцепившись в покрывало. Он следил глазами за каждым моим движением. Рот его был открыт, но он не смог издать ни звука. У меня не было времени слушать, что он хочет сказать мне. Я откинула дело и взял Фредлон Дерби на руки, как ребёнка. Рост он был небольшого, однако значительно потолстел со времён былой спортивной молодости. Несмотря на это, я вынес его из спальни, ощущая невероятную силу, которую, как я понимал, скоро покинет меня. Пожар! кричал я, пересекая прихожую. Пожар! Говорящие камни должны были спать в соседних комнатах однако разбудить их действием я не мог для этого мне пришлось бы выпустить папочку из рук оставалось одно пробиваться сквозь пламя к спасению когда я уже дошёл до конца коридора оба великана подоспели мне на помощь оба были в чём мать родила что ничуть не смущало их один из камней молча принял из моих рук фрегландербея также молча взял на руки меня И понёс вниз по лестнице на свежий воздух. Вероятно, один из говорящих камней понял, до чего я измучен огнём и усталостью. Находясь в состоянии близком к обмороку, я был необычайно признателен ему, но в тот момент у меня не нашлось даже сил поблагодарить его. Я пообещал себе, что как только у меня появится возможность, я обязательно отблагодарю говорящих камней. Может, подарю им парочку неверных на сидение. А как ещё можно отблагодарить Гога и Магога, у которых есть всё? Пожарные уже устанавливали свои приспособления, когда ко мне подскочил к музу. Ваша мать безопасности, золототелун. В восточном крыле не было пожара. Спасибо тебе, кмузу, искренне произнёс я, еле ворочая языком. Горло по-прежнему жгло едким дымом. Один из пожарных окатил меня струёй чистой воды. завернул в какую-то простыню и снова облил затем протянул мне стакан воды возьми будет легче дышать сейчас поедешь в больницу зачем спросил я всё ещё не осознаваю ущерба который нанёс мне огонь я поеду с вами я осиги подал голос к музу а папочка простонал я ему тоже понадобится медицинская помощь тогда мы поедем вместе пожарный "Отведи меня к машине скорой помощи." Фред Ландербей уже лежал там на носилках. К музу помог мне влезть в машину. Он наклонился ко мне, а я к нему. "Пока вы поправитесь", тихо произнёс он. "Я постараюсь узнать, кто устроил поджог". Некоторое время я глядел на него, соображая. Я моргнул и понял, что ресницы у меня сгорели. "Так ты думаешь, это поджог?" спросил я. и водитель уже захлопнул одну створку задних дверей. У меня есть доказательства, сказал к музу, и водитель закрыл вторую створку. Минуту спустя мы с папочкой под двойной сиреной помчались по узким улочкам города. Папочка на носилках не шевелился. Он выглядел беззащитным и жалким. Мне тоже было муторно. Наверное, в наказание за то, что смеялся над шестой гексограммой. Глава 12. Мать принесла мне фисташковых орехов и инжира, но глотать было всё ещё трудно. "Так да лучше отведай вот этого", сказала она. "Я даже ложку принесла". Она сняла крышку с пластиковой банки и поставила её на тумбочку. В продолжении своего визита она была на редкость робкой и застенчивой. Мне казалось, обезболивающее, но сейчас я был не в таком опьянении. Как случалось раньше, небольшая доза саноина из шприца распылителя, куда лучше, чем укол в глаз острой иголкой. У меня, разумеется, заблаговременно был прописан экспериментальный деди, блокирующий боль. Я мог включить его и оставаться при этом с абсолютно ясной и трезвой головой. Но включать его я не хотел. И своим заботливым докторам и сестрам я тоже ничего не сказал, потому что не получил бы наркотиков, узнай они. Короче, больница слишком скучное место для трезвого человека. Я приподнял голову с подушки. Что это? хрипло спросил я, протягивая руку и принимая банку. Кислое верблюжье молоко, сказала мать. Тебе оно нравилось, когда ты был ещё маленький. В голосе матери мне послышалось совсем не свойственное ей нежность. Кислое верблюжье молоко? Вообще не такое блюдо. при виде которого вы бы подпрыгнули от радости. Я тоже не подпрыгнул, но ложку я всё-таки взял и притворился, что смакую эту кислятину, чтобы доставить радость маме. Может быть, она этим худо-благоволитца и уйдёт. И тогда я вызову сестру и попрошу ещё укол цинаина, чтобы хорошенько выспаться. В больницах хуже всего то, что приходится уверять всех окружающих в своём хорошем самочувствии. И выслушивать посетителей, чьи истории болезней всегда оказываются драматичнее вашей собственной. Ты действительно переживал за меня, Марит, спросила мать. Конечно, сказал я, опять откидываясь на подушки. Именно поэтому я и послал к музу узнать, не грозит ли тебе опасность? Она грустно улыбнулась и покачала головой. Наверное, было бы лучше, если бы я сгорела, тогда тебе некого было бы стыдиться. Ну что ты говоришь, мам? Ладно, милый. Она долго глядела на меня, не говоря ни слова. Как твои ожоги? Я пожал плечами и тут же вздрогнул от боли. Еще напоминают о себе. Сестры мажут меня какой-то белой гадостью два раза в день. Наверное, так надо. Пусть мажут. Хорошо, мам, пусть. Молчание опять затягивалось. Знаешь, я должна тебе кое-что сказать. Заговорила она наконец. Я была с тобой не совсем откровенной. Да. Для меня это не было новостью. Для меня это не было новостью. Но я предпочел удержаться от скептических замечаний и выслушать сначала ее объяснения. Мать опустила взор на свои руки, нервно мнущая льняной платок. Я знаю, про Фредландербей и Герада обладили гораздо больше, чем сказала тебе тогда. А. -а, -а! Она взглянула на меня. Я знала их гораздо раньше, еще до твоего рождения, совсем молодой. Тогда я была хорошенькой. Я хотела уехать из Сидибель-Абис в какой-нибудь большой город, вроде Каира или Иерусалима, чтобы стать звездой галлаграфии. Для этого я была готова носить модди, не такие, как у Хани Пилар секс-бомбы, а что-нибудь вполне респектабельное. И папочка Илия Буадиль пообещали помочь тебе пробиться. Она снова посмотрела на свои руки. Я приехала сюда в этот город. У меня не было денег, и поначалу я голодала. Потом встретила одного человека, который позаботился обо мне. Он ты и познакомил меня с Абу Адилем. И чем же помог тебе Абу Адиль? Она взглянула на меня, теперь по её щекам хотели слёзы. А ты как думаешь? С горечью спросила она. Он обещал жениться на тебе. Она молчики взнула. И ты забеременела от него? Нет. В конце концов он просто посмеялся надо мной. Я купил мне обратный автобусный билет до да Сиди-Бель-Абис. Лицо её исказилось от ярости. Я ненавижу его, Марид. Я кивнул, уже сожалея о том, что дал ей начать свою исповедь. Значит, Абу Адиль, не мой отец, да? А как насчёт Фреглан Дербея? Папочка хорошо относился ко мне, когда я приехала в город, поэтому я была рада услышать, что ты принят в его доме. Хотя ты и вправду разозлил меня тогда в Алжире. Есть люди, которые ненавидят Фредландербэй, сказал я. Она внушительно взглянула меня взором и продолжила: "В конце концов, я вернулась в Сидебель-Абисс, где несколько лет спустя встретила твоего отца. Годы летели, потом родился ты. Когда ты немного подрос, мы уехали из Алжира. Прошло ещё несколько лет, и вот однажды уже после твоего приезда я получила от того дяди письмо. Он писал, что не забывает обо мне и хочет вновь увидеть меня". Она опять замолчала, видимо, остановленная волнением. Я поверила ему, сказала она наконец. Не знаю почему. Может быть, я надеялась начать жизнь сначала, перечеркнув все потерянные годы, исправить ошибки. И вот снова влипло. Я зажмурился, потёр глаза и снова заглянул в искажённое горем лицо. И что же ты сделала на этот раз? Я снова приехала к Абу Адилу в тот большой дворец среди трущоб. Поэтому-то я знаю все о нем, Юм Саад. Остерегайся этой женщины, мальчик. Она работает на Абу Адиле и замышляет погубить папочку. Я знаю. Мать расстерялась. Ты уже знаешь? Откуда? Я улыбнулся. Приятеля Абу Адила рассказал мне. Они уже списали эту даму в Утиль. Она вычеркнута из их планов. Все равно, предостерегающи, подняв палец, сказал мать. Берегись ее. У нее теперь свои планы. Пожар, Йург дело. Да, я тоже так думаю. Ты знаешь что-нибудь о модде, о Бу Адиле? А его теперь ишь не модди. Да, этот сукин сын Умар мне все рассказал. Я мог бы заполучить его на несколько минут. Она глубоко мысленно пожевала губами. Может быть, я для тебя могу что-нибудь сделать? Из нашей беседы я почерпнул немало важного для себя. Она, можно сказать, ответила на все мои вопросы. Ладно, мама, все это пустяки. Постарался я успокоить её. Она опять заплакала. Я так виновата, Марит. Виновата во всём, что наделала, и ещё в том, что была тебе плохой матерью. О, Боже, где мне было взять силы, чтобы перенести этот приступ раскаяния? Мне тоже очень жаль, мама, что я никогда не оказывал тебе должного уважения, пробормотал я, удивляясь тому, что слова мои были совершенно искренними. Уважение, которого я никогда и не заслуживал. Я замахнул руками. Давай не будем выяснять, кто виноват больше, помиримся и всё. Быть может, мы сможем начать новую жизнь, робко предложила она. В чём лично я сильно сомневался. Трудно начинать всё заново после всего, что произошло между нами. Но я должен был дать ей такую возможность. Я готов, откликнулся я. Ты же знаешь, я не люблю вспоминать прошлое. Она криво улыбнулась. Мне нравится жить у папочки вместе с тобой, мой мальчик. Времена, мне кажется, что я больше не вернусь в лжири. Ну, ты понимаешь. Я глубоко вздохнул. Мама, я обещаю тебе, произнёс я, что ты никогда не вернёшься к старой жизни. С сегодняшнего дня о тебе будет заботиться твой сын.